Глава тридцать четвертая. Это похоже на вторую попытку старого романа. Не с нуля, но со значительным откатом назад. Когда ты видишь перед собой какого-то родного человека, помнишь его губы на своем теле, но оставляешь эти моменты в памяти, не позволяя им наотмашь ворваться в настоящее. Закружить тебя и обмануть. Так уже было. Я хочу не торопиться на этот раз и разглядываю Олега черточка за черточкой. Коплю общие встречи и то и дело сбиваюсь, но всё же стараюсь не видеть в нём бывшего мужа. Пусть будет просто мужчина. Пусть будет обычное знакомство и красивые ухаживания, которые волшебным образом бьют точно в цель, словно он знает мои вкусы и предпочтения до мелочей. Может, пройдёмся? Олег подаёт мне лёгкое пальто, которое впервые за долгое время выбралось из шкафа. Погода отличная, и не хочется так быстро расставаться. Меня задержали на работе, и я смогла приехать в ресторан лишь час назад, который самым предательским образом показался секундой. Промелькнул, но оставил приятное послевкусие, которое затапливает грудь теплом. Так что я вновь вспоминаю точное определение, которое подобрала Лек в прошлый раз. Я как будто согрелся. Я как будто живой. Давай Я соглашаюсь и опускаю ладони в рукава пальто. Олег помогает мне одеться и на мгновение напирает сзади, надавливая широкой грудью на мою спину. Он тут же отстраняется, но его банальный фокус работает, и я закусываю губу, пряча озорную улыбку. Я забираю большой букет чайных роз и закидываю на плечо чёрную сумочку. Мы выходим к парковке, чтобы оставить букет в машине. а потом сворачиваем к аллее, где уже горят желтоватые фонари, и переливаются огоньки иллюминации. «Не холодно», — уточняет Олег. «Может взять кофе с собой?» «О нет, у меня больше ничего не поместится». «Даже банановый латте». «Ты его терпеть не можешь». «Так и речь сейчас не обо мне». «Снова страшные жертвы?» Я подкалываю его и улыбаюсь, чувствуя, как искрится мой взгляд. Он кивает и почему-то смотрит на свои ботинки, будто неожиданно смущается. Но я прекрасно знаю Олега, он не умеет смущаться. Он может засмущаться и заставить краснеть кого угодно, а вот сам крепкий орешек. Я поворачиваю голову в его сторону и непроизвольно наклоняюсь, чтобы понять, что происходит. В конце концов я не выдерживаю и дотрагиваюсь ладонью до его подбородка. Что? Он замирает от моего прикосновения. Я впервые касаюсь его лица и кажется, запускаю чистый ток по его кровотоку. Задумался о своём? Ты выглядишь такой умиротворённой, выдаёт он царапающим тоном, в котором ещё чуть-чуть и послышится укор. Счастливой, как у тебя выходит? О чём ты? Мне дышать трудно, когда ты рядом. Он останавливается и смотрит на меня с высоты своего роста. — Олег... — Не представляю, как ты продержалась два года. Он переводит взгляд на мои пальцы, которые после его напоминания вцепляются друг в дружку и защелкивают жесткий замок. — Сколько я провел без тебя? — Те же два года. — Нет, это другое. Я сам виноват и мог рискнуть всем и появиться раньше. От этого было легче. Я понимал, что если станет совсем худо... то плевать на последствия. Приеду и увижу тебя. У меня был выбор, или я так себя успокаивал. А сейчас... Сейчас ты... Сейчас ты можешь исчезнуть навсегда, если захочешь. Запредельная честность по меркам Олега. Я не знаю, как реагировать. Стою перед ним и дышу его сбившимся дыханием, которое приходит с отголосками крепкого парфюма. Я вспоминаю их, Марку, но не нахожу верных слов. Я опять всё испортил. Нет. Поехали тогда ко мне. Я усмехаюсь и на мгновение прикрываю глаза, но Олег не даёт мне тайм-аут. Он кладёт ладони на мои плечи и мягко проводит, растирая моё тело. Ты честнее со мной, когда без одежды. Я хочу раздеть тебя. По-твоему, я сейчас вру тебе. Ты прячешься от меня или от себя? Он пожимает плечами. Какие обещания мне дать? Что сказать? Подскажи мне, Люсь, я идиот и ни хера не понимаю. Всё, что хочешь. Я знаю, что заслужил недоверие, но оно рвёт меня на куски. Я не давлю, нет. Мы можем гулять ещё, встречаться, как ты скажешь. Но я перестаю чувствовать себя мужиком. Олег выдыхает и ёжится, ловя порывы черневого ветра. Он в одном пиджаке, а мне почему-то не пришло в голову спросить, холодно ему или нет. Мы не сможем быть друзьями. Он решительно качает головой, и я вздохнусь, лесь. Я не ещё трука. Я встаю на носочки и целую его в губы. Конечно, его срывает. Он прижимает меня теснее и углубляет поцелуй, ввинчиваясь в мой раскрытый рот языком. Я чувствую в его откровенной ласке, что он долго мечтал коснуться меня, как мужчина, и не может оторваться в положенный момент. Я отстраняюсь сама, и то не с первой попытки. Мне сложно довериться тебе, ты прав, но я пытаюсь, Олег. Я захлопываю полы его пиджака и застёгиваю пуговицу за пуговицей. Я не готова сейчас ехать к тебе, и это не потому, что я прячусь от тебя. Тебе не приходило в голову, что я просто напросто изменилась? Не приходило. Это отчётливо читается на его напряжённом лице. Я не выдерживаю и провожу по его волевым чертам ладонью и чуть отогреваю их. Он перестаёт хмуриться и считать нынешнее свидание своим личным провалом. Он отвечает на мою ласковую улыбку и кивает, уткнувшись подбородком в плечо. Его жест легко читается, как «повержен и сдаюсь», из-за чего я не могу сдержать смех. Мы расстаемся на хорошей ноте, несмотря ни на что. Олег довозит меня до дома и вырывает еще один поцелуй, когда тянется, чтобы отщелкнуть ремень безопасности. Я позвоню. Я накрываю его наглые губы ладонью. Или напишу. «Лучше и то, и то». Я ухожу, прижимая пышный букет к груди. Я ухожу. И вдыхая насыщенный сладковатый аромат роз, зная, что Олег стоит до последнего и провожает мою фигурку жадным взглядом, во мне даже просыпается женское сострадание, но желание подразнить оказывается сильнее. Я оборачиваюсь, когда открываю дверь подъезда, и подмигиваю ему, после чего отпускаю воздушный поцелуй. Я вхожу, погружённая в свои мысли, в кабинку лифта и не сразу соображаю, что вообще-то надо нажать кнопку этажа. Смеюсь над собственной задумчивостью и исправляю оплошность. Хотя смеяться поздно. Встречи с Олегом превратились в привычку, и прятаться в ракушке я только посмотрю, только чуть-чуть высуну носик, больше не получается. Я прокручиваю наши фразы и взгляды, которые случились только что, и раздеваюсь. накидываю шёлковую пижаму и не успеваю снять макияж, потому что в дверь настойчиво стучат. Боже, Олег, шепчу я разочарованно. Зачем? Я подхожу к двери и смотрю в глазок. И тут на место разочарования приходит шок. Я вижу на лестничной площадке Рому, который стоит в кожаной потёртой куртке и бейсболке со спортивным лейблом. Здравствуй, Он первым нащупывает голос, хотя слова ему тоже даются сложно. Прости, что поздно. И без звонка. Он не в лучшей форме. Это вдруг так бросается в глаза, что мне становится не по себе от своего стервозного тона. Я переборщила и теперь молчу, отступая в сторону, пропуская его внутрь. Я хотел позвонить, но подумал, что усышу нет. Он делает всего шаг и останавливается в прихожей, поворачиваясь ко мне корпусом. Он почти накрывает меня своим большим, натренированным телом, но мне не дают покоя его глаза усталые, выцветшие. Ты спал? Что? Ты выглядишь вымотанным, Рома. Да, он грустно улыбается, думал не так заметно. Что-то случилось? Я показываю ладонью на комнату. Это ты звонил мне на работу? Я все-таки опоздал. Рома замечает букет роз и зависает в дверном проеме. «Ты с ним».